И непонятные для нее страсти к этой работе. Да и Степан Азаров казался честным, а тут ложь. Но, с другой стороны, было глубоко несправедливо отбрасывать все это необычное и действительно незаурядное, что привлекало в Змееловых. Чтобы не оставаться в кабинете наедине со своим смятением, Вера Петровна еще раз пошла на почту, где быстро выяснила, что Азаров и Горохов в один и тот же день отправили по 50 рублей в указанные на адреса. Гриднева никуда ничего не посылала, ни писем, ни телеграмм, ни денег. В настоящее время фигура Гридневой представлялась следователю одной из главных, если не самой главной во всей этой истории. Номер телефона, оставленный Азарову, принадлежал Каминской. Откуда знала его Гриднева и почему дала бригадиру, ей было непонятно. Это походило на известные трюки мошенников. Один даже оставлял липовые визитные карточки, был у нее такой случай в практике. С почты Седых пошла в ровд, в котором помещалась КПЗ. Вызывать Азарова к себе ей не хотелось, Привезли бы его в машине, вся эта унизительная процедура не самым лучшим образом повлияла бы на его состояние. Скорин предложил следователю свой кабинет, а сам уехал по делам. За те несколько часов, которые Степан Азаров провел в камере, он как-то сунулся, под глазами залегли синеватые тени. Хотя внешне бывший бригадир старался казаться спокойным. «Почему вы хотели улететь в Москву, зная, что не имеете права этого делать?» Вера Петровна разговаривала с Азаровым ровным голосом, не стараясь усовестить его или же, наоборот, подбодрить. «Я думал, это пустая формальность подписка не невыезде. Я не собирался бежать. Все мои вещи остались на базе. Да куда я сбегу? Адрес моей семьи вам известен, родителей тоже». «Это разговор несерьезный». «Я правду говорю». «Азаров, ваши показания расходятся с правдой. Вы утверждали, что взвешивание и фасовку сухого яда производили только вы и Кравченко. На самом же деле эту операцию делали и другие люди». Степан опустил голову. «Почему вы меня обманули?» «Не хотел впутывать Зину и Олю. По какой причине?» «Они честные девушки. Зачем, чтобы их еще таскали?» Фасовали они, не фасовали, какое это имеет значение? — Имеет. К сейфу было допущено больше посторонних. — А, — махнул рукой Азаров, — вор слишком часто имел возможность взять яд. — Ладно. — Сухой гадючий яд хранился в одном флакончике? — Да, только в одном. — В этом? Вер Петровна достала бумажку и вынула из нее флакончик, найденный под сейфом. — Где вы его нашли? — удивился Азаров. «Отвечайте на мой вопрос. Сначала в этом. Посмотрите, там около донышка трещинка. Заметив ее, я пересыпал яд в другой флакончик, целый. Вы говорили об этом кому-нибудь? А зачем? Яд был записан на меня. Потом запись в журнале всегда можно сверить с весом яда. Еще один вопрос. Почему Гриднева дала вам телефон Каминской? Не знаю. Здесь что-то не то». — Говорила она когда-нибудь о Каминской. Может быть, Гриднева знает ее? — Нет, такого разговора не было, даже намека. — Степан, в тот день, когда вы всей бригадой были в гостях у Эповых, какой разговор состоялся у вас с Петром Григорьевичем? — Точно не помню. — Припомните. Азаров потер лоб. — Да, он спросил, не смогли бы мы продать ему вагончик. — И что же вы ему ответили? — Степан посмотрел на следователя и покачал головой. «Я понимаю, почему вас интересует этот разговор. Я ему ляпнул, а от вам не нужен, в шутку, конечно. Подумайте сами, могу ли я распоряжаться имуществом института, тем более вагончиками?» «Хорошо». Вера Петровна услышала за дверями раскатистый голос Скорина. Она нажала кнопку звонка, и Азарова увели. Майор вошел в кабинет сердитый и угрюмый. «Что бушуешь, Федя?» Алексей Владимирович ходатайствует о поощрении трудных. «Ну и что в этом такого?» Он ведь проявил бдительность. «Постой, не перебивай старших по возрасту и, между прочим, по званию, а я объявил младшему лейтенанту выговор». Скорин протянул следователю бумагу. «Полюбуйся, дожили. На моих сотрудников заявление пишут». Вера Петровна прочла заявление и нахмурилась. «Действительно скверно».